Глава 32. Чуть отдышавшись после снятия стресса, Лилия собрала в одном из залов 11 новеньких, чтобы решить, как с ними поступить. С точки зрения экономии непригодившихся нефритов надо было вернуть обратно в стазис, но Лилия так и не смогла до конца перестроить свое мышление и чисто по человечески жалела разбуженные кристаллы. Поэтому проведя что-то типа собеседования с каждым из мужчин. Она оставила одного в помощи к новому бухгалтеру. Например, сгонять куда-то типа местной налоговой или нужные документы быстро найти. Короче, пригодится. Троих решила отправить следить за домом в дифтоне. Ведь ставшему известным Грилену будет весной не до газона. Да и сейчас там надо двор от снега расчищать. Еще одного оставила обслуживать Девлаер. Оглядела остальных шестерых, прикидывая, на что те могут сгодиться. И вдруг вспомнила про Альчена с его братьями-мебельщиками. «Слушайте, а если я вас просто отпущу, это будет очень неправильно. Найдете свои семьи или найметесь кому-то в дифтоне?» Самоцветы озадачно переглянулись, посовещались. Лили сидела спокойно на диване, пристроив голову на плечом и руку, и даже не подслушивала. Наконец, четверо из шестерых объявили, что их такой расклад вполне устраивает. Один уже успел связаться с братьями, а трое других решили поискать себе работу. Но если ничего не выйдет, мы вернемся и вы примете наши первые формы под свою защиту, уточнил наиболее активный строится. Конечно. Дружелюбно улыбнувшись, Лилия очередной раз удивилась про себя разности мышления людей и кристаллов. Для нее простое лежание в ящике казалось чем-то ужасным, а для самоцветов это оказывается акт заботы, защиты их первой формы. И двое из шестерки сразу решили не рисковать и уйти обратно в комфортный стазис. Ну вот. «А я уж было собралась перебудить всех и отправить жить жизнь», — растерянно призналась Лилия, закончив распределять кристаллы. «Ну, кто-то, может быть, и согласился бы. Но большинство предпочитает или служить конкретной госпоже, или спать», — хмыкнул на это Мирук. «Тем более, пока ты спишь, дом продается, госпожи меняются». «Ага, и сами, и камнями», — хихикнула Лилия, вспомнив их сбриный обмен сокровищами. Кстати, а в азартные игры вы тут не играете? Можно же было использовать камни как ставки. Рулетка, карты. Обычным самоцветом такие развлечения запрещены. Только изначальные?» С ехидством улыбнулась Лиля, проведя пальцем по небольшой морщинке между бровями Мирука. Она появлялась, когда тот слишком старательно хмурился. «Иногда приглашают первых десять представительниц от каждого клана. Четыре раза в году». О каждый сезон? Зимний набор уже был, не знаешь. Хочу добраться до изначальных раньше, чем они доберутся до меня На следующий же день Лиля направилась за советом к Брине. Мельком представителей первой десятки она уже видела. Две из них даже приезжали посмотреть на ледяной замок. Однако это все же была своя отдельная компания, попасть в которую просто так невозможно. Мирук лично знал семь из десяти обосновавшихся на вершине самоцветок и был готов рассказать об их слабостях и увлечениях. Но чтобы к ним подобраться, требовались связи, причем срочно, они постепенно отлаживаемые. «Нафига!» — искренне удивилась Брина. «Ты уже в первой сотне! Зачем тебе лезть в этот верховный гадюшник?» Надо заметить, что ядовитые змеи в Динвишвуде были не редкость. Звали их, конечно, негодюками, но встроенный куда-то внутрь девушки словарь перевел фразу именно так. «Нужно», — Лили упрямо поджала губы. «Могу договориться с Миртой из первой двадцатки на дуэль с обменом. А уж от двадцатки до десятки ты как-нибудь сама. У меня там знакомых нет, я от них держусь подальше». «А что значит дуэль с обменом?» Объявив, что ей надо подумать, Лили подхватила руку под руку и утащила советоваться. Это когда вместо падения на самое дно, проигравший, стоящий выше в иерархии, занимает место выигравшего. а а, -а, -а, -а» Лили широко распахнула глаза от удивления. «То есть так можно?» «Можно. Но только если участвует кто-то из первых десятков. Нам такой поблажки не полагается. Но мы не проиграем. «То есть соглашаемся?» Лилия с надеждой посмотрела на Мирука, приобняв его за талию. Потом привстала на цыпочки и поцеловала. Последнее время они общались достаточно часто, успешно скатившись с партнерских отношений к приятельским. И самоцветка успела привыкнуть к странным проявлениям нежности между подругой и ее любовником. «Конечно, госпожа», — улыбнулся самоцвет. «Продолжаем двигаться к вершине». Для переговоров с Миртой Брине потребовалось пара дней, и на следующее утро Лили решила прокатиться на Дивлайре, захватив с собой Мирука и Армида. Небулу брать было опасно. Вдруг пересекутся с кем-то, а тут непонятный какой-то самоцвет, неопознаваемый. Спустя примерно час Лилия поняла, что зимой в Динвишвуде смотреть практически не на что. Ну, лес, красивый, в снежных шапках. Десять минут лес, двадцать минут лес, сорок минут лес... Мало того, еще и ветер стал усиливаться. Вот-вот начнется пурга. «Разворачиваемся!» — скомандовала Лилями руку. Но тут же дернула его за рукав, привлекая внимание к странному зрелищу. По поляне, мимо которой они пролетали, бегали трое сероватых коренастых мужчин с розовыми коротко подстриженными волосами. Четвертый упорно лез на одно из деревьев. По знаку Лили Дивлайер завис над этим же деревом. «Сороки!» Сочувственно хмыкнул Армид, указав на спрятавшиеся в ветвях гнезда и несколько птиц, действительно чем-то похожих на земных сорок. Приглядевшись, Лилия заметила в одном из гнезд светящиеся серовато-розовые камушки. «Они украли их первую форму», — догадалась она. «Мы сможем ее вернуть?» «Легко». Армид приоткрыл дверцу, исчез и тут же появился сразу на ветке прямо рядом с гнездом. Птицы возмущенно зашумели и захлопали крыльями, попытались напасть на охотника. Но тот уже схватил в руки сразу все гнездо и перенесся обратно в машину. Надо вернуть! Начала была Лиля, но споткнулась она смешливый взгляд Мирука. Ладно, какая нам от них польза? Это кварцы. Они любят возиться с растениями. Так что весной сможете поручить им. Самоцвет нахмурился, вспоминая непривычное для него слово. Огород.